Сколько раз я все терял Находил и отдавал мне честь Люди гибли за и Я все больше помирал за честь Жил без славы, нету жил, Что греха таить блажил порой Оступался иногда Но всегда она была со мной звезда, вечный спутник моих дорог. Северная звезда в небе посмурном огонек. Северная звезда, как маяк сквозь густой туман. Северная звезда, мой талисман. Я все бросал от вокзала на вокзал, спешил. Люди ехали домой, я давным-давно забыл, где жил. Сроду мелочь не считал, стать богатым не мечтал ничуть. В час, когда я отдыхал, не давала мне она уснуть. Талисман Сколько раз я ей писал, адресат не отвечал, молчал Сколько шел я на богом Запокомпичал шаг во враг С прошлым торбу плеч долой Поворачивай домой рак Ztratil že тобой? Большое спасибо всем, кто принимал участие в создании этого альбома. И, конечно, неоценимой помощью и мощным источником вдохновения стали для меня ваши письма со стихами и текстами песен. Хочу выразить особую благодарность за присланные тексты песен Игорю Ефимову, город Киев, Алтыновой Наталье, город Курюпинск, Марии из Жигулевска, Ревинину Виталию из Новокузнецка, Росинской Татьяне из Симферополя, Наталье Овчинниковой, город Жуковский, а также Славе Есетскому-младшему за песни «Цвела акация» и «Северная звезда». Песни, которые не вошли в этот альбом, вы сможете услышать в следующем проекте, который выйдет осенью 2002 года. Напоминаю адрес фан-клуба 95 Украина, Крым, город Симферополь, главпочтам, абонентский ящик 1344. С любовью к вам, ваш Виктор Петлюра.